Головные боли и мигрень Как уже упоминалось, мозг очень чувствителен к обезвоживанию и температуре тела. Мозг не способен выносить перегревания. Его ферментативные системы очень чувствительны к колебаниям температуры. Когда организм испытывает нехватку воды и появляется потенциальная возможность его обезвоживания или перегрева, например, если вы слишком тепло укрываетесь ночью, мозг устанавливает для себя приоритет за счет других тканей. Он позволяет проходить через его сосудистую систему большему количеству крови. Питающий мозг кровеносные сосуды, сонные артерии, берут начало из главной артерии сердца – аорты. Сонные артерии поставляют кровь в кожу головы, а только затем в мозг. Когда команда на увеличение поставки крови в мозг заставляет эти артерии расшириться, прилив крови к коже головы, в частности к мозгу, тоже увеличивается. Вот почему некоторые головные боли начинаются с сильной пульсации артерии в височной области. Капиллярная система мозга управляется гистамином, расположенным на его рецепторах. Гистамин, помимо исполнения своих прямых обязанностей регулятора воды, участвует в терморегуляции организма. У него две функции – понижение внутренней температуры тела и участие в процессе выделения пота, который охлаждает тело снаружи. Гистамин, который высвобождается по команде мозга, обеспокоенного возможностью обезвоживания или перегрева, активизирует определенные системы, чтобы путем усиления кровообращения решить проблему. Когда область мозга обезвоживается, будь то в результате недостатка воды, стресса, приема алкоголя или перегрева тела, действие гистамина вызывает головную боль. Для уменьшения боли такого типа придется выпить 2, 3 или даже 4 стакана воды. Вода не должна быть холодной, чтобы облегчить кровообращение по расширенным сосудам, питающим мозг. Интересно отметить, что все стандартные обезболивающие препараты блокируют связь между гистамином и одной из его главных подчиненных систем. Я считаю, что мигрень... Это сигнал обезвоживания и перегрева мозга, посылаемый центральной нервной системой. В этом заключается причина того, что при мигренях большинство обезболивающих не дает никакого эффекта.